Вот только утро встретило меня ужасным шумом кутерьмой и подготовкой к балу. Горничные разбудили очень рано, подготовили для меня ванну с горячей водой, наполненную ароматными маслами и солями, так хорошо влияющими на кожу. Потом выдали халат и начали заплетать. В животе урчало, я закусывала губы и терпела, пока мою каштановую копну разберут на сотни прядей. И каждую из них заплетут в тоненькую косу а потом поднимут наверх, вплетая в сложный пучок, название которого я не знала. Как мне сказала Ларель, традиционная эльфийская прическа, причем считается одной из самых дорогих. Мало какие горничные профессиональные парикмахеры могут ее сотворить, не говоря уже о простых горничных. Так я поняла, что жалование моим личным феям красоты не помешало бы поднять». После меня отправили на завтрак, и я хотела успеть поговорить с мужем, но, оказалось, Дрек уже поел, и его тарелка стояла пустой. Похоже, он тоже занимался подготовкой к балу. Далее меня снова утащили в комнаты, но на этот раз там ждала целая команда эльфиек во главе с самой красивой женщиной, которую я когда-либо видела. Стройная эффектная блондинка с высокой грудью обошла меня по кругу, прицокнув языком. «Здесь столько работы! Вы когда последний раз прореживали брови, милочка?» «А эти ногти? Маникюром тоже пренебрегаете?» Так я узнала, что любая эльфийка раз в неделю ходит в салон красоты, а аристократки регулярно вызывают всю команду на дом. Кроме того, все эти дамочки обожали пересказывать сплетни. Не забыли обсудить и восхитившись тем, что его жена очень симпатичная для человечки. «Спасибо!» По их мнению, мой муж не заслуживал ни дара, ни жены. Складывалось впечатление, что для эльфиек он был вроде стоящего в стороне от всего общества каменного истукана. Его избегали, целенаправленно игнорировали об отношениях с таким эльфом, и думать было страшно. Не скажу, что мне было приятно выслушивать все это, но я все лучше начинала понимать, почему муж ведет себя именно так, и твердо вознамерилась переломить ход вещей. Когда девушки закончили, я с ними серьезно поговорила. «Вы знаете, а мой супруг имеет хорошие шансы стать кронпринцем. Понимаете, кого вы сейчас обсуждаете?» Подняла бровь, всматриваясь в холеные ухоженные лица. Девушки переглянулись. «Скоро в этом доме будут проходить приемы для высшего общества. На них смогут попасть лишь те, кто не выказывает презрения к будущему королю» не разносят о нем слухи и имеют надежную репутацию. Блондинка быстро сориентировалась. Куда-то делась надменное выражение с красивого лица, когда зашла речь о ее собственной выгоде. «Конечно, леди Сильвандир, я все поняла. Я поговорю с девочками. Безусловно, у лорда Драгаэля имеется множество достоинств. Слышала, он неплохо играет на клавишных инструментах и носит титул лучшего фехтовальщика при дворе». «Вот именно». С этого дня, когда вы будете появляться в домах знатных эльфиек, вы будете говорить только это и ничего больше. А если я узнаю об обратном, поверьте, у меня множество возможностей подорвать вашу профессиональную славу. Например, кривая стрелка в уголке глаза может полностью испортить ее. Но если вы продолжите придерживаться нашей негласной договоренности, знаете, всех этих леди придется кому-то наряжать для приемов, управлять макияж или организовывать милую домашнюю встречу. Когда мы обернемся в полотенце и отдадим в себя в руки ваших умелых массажисток, обсуждая новую моду». Эльфийка задумчиво повела ушками. Девушки вокруг притихли, не ожидавшие такого поворота событий. «А вы совсем не такая, как вы показались с первого взгляда, леди Сильвандир». «Спасибо». Я взглянула на себя в зеркало. Команда профессионалок хорошо поработала. Даже на свадьбе у меня не было такого идеального макияжа. Легкая дымка с серебристыми искорками вокруг глаз делала образ загадочным и вечерним. Густые ресницы удлинила эльфийская стойкая тушь. По словам девочек, с нею можно было даже мыться, и она ни за что не сотрется. В подарок мне выдали крошечный пузырек, чтобы потом от нее избавиться. Хорошая работа. «Приятно слышать», — кивнула блондинка. «Кстати, меня зовут Эйлин». «Буду рада следить за вашими туалетами, леди Сильвандир. Вы просили темный макияж. Бал открывается уже скоро. Помочь вам надеть платье?» «Хорошо, Эйлин», — благосклонно кивнула эльфийке. «Уверена, вместе будет смотреться с ног сшибательно».